Мария. Бесконечная равнина, плоско и однообразно стелющаяся под колесами их велосипедов, исчезает в кустарнике за их спинами, в осень, налетевшую откуда-то с севера. Дождь то приходит, то уходит. Вокруг все укутано плотным серым шелковым занавесом. Мимо проплывают поля и луга, зеленые, желтые, коричневые, полные обещаний сытого желудка. Быстро они явно не доберутся. Мальчику тяжело, он кашляет с мокротой и хрипами. У нее прицеп, нагруженный самым необходимым. В нем сухая одежда и обувь, несколько книг, еда на дорогу, целое и невредимое, бережно упакованное в спальник и одеяло. Все остальное она оставила. Но угрызение совести, страх и гнев следуют за ней так же неуклонно, как дождь. Водят у нее в голове медленный тяжелый хоровод в такт с ногами, которые крутят педали. Неблагодарная паршивка, несносная девчонка. Моя маленькая девочка. Она трясет головой, пытаясь избавиться от ощущения тяжести, смотрит через плечо на Элиаса, мокрого и грязного, само отчаяние, шлет ему свою самую радостную улыбку. Выше голову, капитан, «Я устал, мама!» «Я знаю, любовь моя, мы скоро приедем. Давай только побыстрее выберемся из этого дождя». «Мама!» Велосипед под ним раскачивается, как лодка. Он медленно едет вперед, усталый, сильно петляя. «Что, дружок, почему Маргарет не поехала с нами? Она живет у друзей. А почему не захотела поехать с нами?» Она приедет позже, только немного с ними побудет. «Думаешь, она нас найдет?» «Конечно, дружок. Она позвонит, и я тогда поеду и заберу ее». Молчание. «Почему мы тоже не можем пожить у ее друзей?» «Они подростки, Элиас. Мне нужно найти работу и еду для нас, а ты еще слишком мал, чтобы там жить». Но там ведь есть маленькие ребята, такие, как я? Есть, Элиас, но у них, вероятно, нет ни мамы, ни папы. Дети должны жить с родителями. А почему Маргарет не с тобой? Мария вздыхает. Сын словно заезженная пластинка. Всю дорогу из столицы, от самого торгового центра. Как только стало ясно, что ей не удастся уговорить Маргарет ни по-хорошему, ни по-плохому. Она не может до нее достучаться, пробиться сквозь этих так называемых друзей, курящих травку и пьющих всякий ужас. Девочки размалеваны, как путаны. Мария превращается в свою мать, она знает это, и ее пробирает дрожь. Она становится воплощением всего того, что заставило ее саму броситься прочь из дома, мотаться по Европе, куря гашиш и распевая алкоголь пока проведение не привело ее, худую и злую, как дикая кошка, в Гаагу, где она оказалась у замечательного преподавателя скрипки, а оттуда в музыкальную академию в Нью-Йорке. Разве, имея за плечами такое прошлое, она не должна просто доверять дочери? Она такая маленькая, ей только тринадцать. Ливень смывает слезы с ее щек. Из серости вдруг возникают огромные сверхъестественные существа и машут руками до самого неба. Мария смеется. Это знак. Дорога приводит двух печальных испанцев на допотопных транспортных средствах в целый лес ветряных мельниц. «Смотри, Элиас, ветряные мельницы!» — кричит она. «Ты будешь Дон Кихотом, а я пансой Мальчик оживляется и прибавляет скорость, изо всех сил крутя педалями и разбрызгивая вокруг грязь. Мария старается держаться рядом. Они делают рывок, перекрикиваясь на испанском, в своем тайном языке. Смеясь и тяжело дыша, они въезжают в деревню. Мария осматривается. Она ожидала увидеть небольшой город. А эти несколько домиков даже деревней с трудом можно назвать. Улица пустынна. Единственное большое сооружение – картофелехранилище, которое возвышается над деревней, как гигантский дом с дерновой крышей. А еще серое здание, по другую сторону большой канавы, делящей поселений на две части. Там в окнах горит свет, и подъехав, они видят лошадей на лужайке и несколько велосипедов у входа. Вдали неясно виднеются ветряки, и хлопасти в медленном танце кружатся над деревней. Мария стучит, а затем осторожно открывает дверь. Они попадают в тепло, их окутывает аромат еды, доносятся голоса и, невероятно, но факт, живая музыка. Добрый вечер! кричит она. Музыка и разговоры смолкают. Между створками двери образуется щель и появляется потрепанная голова, веснушки, шелушащаяся кожа, красные дреды. Мужчина выглядит как отбеленный в хлоре растаман. Увидев их, расплывается в улыбке до ушей. «Добрый вечер! Добро пожаловать в солнечный остров! Ужасно рад вас видеть! Вы промокли до костей!» Двери открываются, и к ним устремляется людской поток. Молодые и старые, мужчины и женщины, все улыбаются. Полные любопытства и обеспокоенные лица. Руки стягивают с них мокрую одежду, укутывают в шерстяные одеяла, суетятся вокруг них с полотенцами. «Вы наверняка устали и проголодались. Проходите и отдыхайте. Ты должно быть Мария, а ты Элиас. Мы уже начали беспокоиться. Проходите быстрее, мы тут пируем». Ошеломленное происходящим, Мария вдруг осознает, что стоит в рекреации старой школы и словно рыба глотает воздух ртом. Затем они проходят в актовый зал, где за длинным столом сидят люди и едят. В мисках у них горячий суп. Из кухни прибегает Инга, в фартуке надетым поверх комбинезона. «Мария, дорогая моя, ты приехала!» Она обнимает подругу так крепко, что той становится тяжело дышать. Затем поворачивается к Элиасу, берет его на руки и прижимает к себе. «Мой большой мальчик проехал на велосипеде весь путь». Их отводят на почетные места. Инга ставит перед ними миски с супом и устраивается рядом. Растаман садится напротив и представляется. Его зовут Эрн Ульф. Он председатель местного колхоза. «Солнечный остров» — так он называется. Вероятно, мы могли бы подыскать более сельскохозяйственные названия. Но это предложила моя дочь. Оно красивое и нам понравилось. Он предлагает домашнее пиво, однако Мария, поблагодарив, отказывается. Спасибо, я не пью. На сцену выходят два молодых человека с флейтой и гитарой и с радостным азартом исполняют андалузский танец Гранадоса в честь новых гостей. Мария тронута. Она смотрит, как сын поглощает суп, хорошо приправленный, наваристый, наполняющий теплом с головы до пят. «Он из канины объясняет Инга извиняющимся тоном. Местные жители всегда ели канину, хотя церковь давным-давно наложила на нее запрет. Но картофель и морковь выкопали сегодня утром. Перец чили и приправы прямо из теплицы. Мария вылавливает из супа кусочки мяса и собирается отправить их в миску Элиаса. Однако Инга останавливает ее. «Не нужно, всем хватит». «Да, здесь достаточно еды и работы», — говорит Эрн Ульф, улыбаясь Синге. «Деревня больше не называется Тиквабайр. Она получила новую жизнь и новое название. Солнечный остров позволяет нам начать все заново, хорошо жить, пользуясь тем, что дает нам земля, и создавать доброе, гармоничное общество. Мы не верим, что все крутится исключительно вокруг производительности и прибыли». Людям необходимо время, чтобы радоваться и танцевать, думать и создавать. Дети здесь ходят в школу. У нас есть курсы для взрослых, где можно не только научиться таким практическим вещам, как огородничество или монтаж и эксплуатация электрооборудования, но также заниматься йогой и философией. У всех жителей Солнечного острова есть те или иные способности, то, чем они могут поделиться с другими. «Я рассказала им о тебе». Перебивает его инга об игре на скрипке испанском языке и зеленых пальцах и ерн ульф сказал что ты идеально подходишь спасибо мария смотрит в миску у меня нет слов я как будто в рай попала мы скитались никому не нужные точно хлам я уже очень давно не была желанным гостем. она глядит на ингу они улыбаясь берутся за руки. Как здорово иметь хорошую подругу. Элиас, положив голову на стол, тихо похрапывает, и Мария поднимает его на руки. Мне нужно переодеть его во что-нибудь сухое и уложить. Мы сможем устроиться в каком-нибудь углу. Вы будете жить у меня, отвечает Инга. Дождь стих, я отведу вас домой. Дом маленький, немного обветшал, но держится неплохо. Тянется мансарды в вечернее небо. Красивый сад опоясан кустами роз. «Розовый сад!» — шепчет Мария на ухо Элиасу. «Мы дома!»